Глава 4. На улице секретаря адвоката Делла Стрит подала ему условный знак и небрежной походкой направилась к подъездной дорожке, где стоял автомобиль. Открыв дверцу, она села в него с правой стороны. Мейсон тотчас же приблизился. "Думаю, Дрейк что-то нашёл", бросил он. "Надо пойти посмотреть. Он уже возвращается. Что у тебя?" "Магу кое-что рассказать о сиделке, шеф", быстро проговорила Делла. "Что? Во-первых, если моя женская интуиция чего-то стоит, сиделка по уши влюблена в майора. Один из тех безнадёжных случаев, когда бога говорят на расстоянии. Во-вторых, кажется, она обожает азартные игры". "Скачки", предположил Мейсон. "Не знаю, я тоже побывала в смотровой комнате". После вас продолжала Делла Стрит и обнаружила в ящике маленького столика блокнот. Сначала он показался мне абсолютно чистым, однако когда я его повернула под другим углом к свету, то увидела довольно чёткие отпечатки букв. Очевидно, кто-то твёрдым карандашом писал на верхнем листе, а затем вырвал его из блокнота. Хорошая девочка, воскликнул Мейсон. Что же там было написано? Надеюсь, что-либо значимое. Цифры. Похоже, это какая-то игра, предположила секретарь. Оригинал листочка сейчас не со мной, но я не поленилась сделать копию. Вот смотрите. Числа на первой строчке, затем ниже калькуль, затем пробел и число 55936. Под ним 6 8102, ещё ниже 79835. Под ним 85280. Под этим 92640. Под ним 101320. Что-нибудь ещё? нетерпеливо спросил адвокат. Затем черта, под ней число 49. 37 817 спокойно продолжала Делла Стрит. Что-то вроде лотереи. Мне удалось узнать, что там недавно побывала Мисси Суиннет. Поскольку её вряд ли можно заподозрить в пристрастии к азартным играм, значит, скорее всего, эти числа записала сиделка. Мейсон задумался. Делла, обрати внимание на последние три числа. 5280, 2640 и 1320. Тебе их последовательность говорит что-нибудь? Нет, а что, не поняла девушка? 5280 футов в миле, пояснил Мейсон. А, -а, а, вот оно что. Следующее число 2640 это полмили. А 1320 это четверть мили. Так, теперь понятно. Значит, двойные чёрточки сверху обозначают дюймы. Да, это условное обозначение дюйма, кивнул головой Мейсон. На что похоже наша сиделка? Ну, личность довольно серенькая, прямые волосы, очки, но глаза, глаза просто чудо. Видели бы вы, как они загораются при виде майора. Она безусловно могла бы быть хорошенькой, но тогда миссис Уиннет её бы сразу уволила. Поэтому девушка специально старается выглядеть просто и непривлекательно, чтобы иметь возможность быть рядом с тем, кого предано любит безнадёжной и безответной любовью. "Слушай", прервал её Мейсон. "Если ты смогла заметить всё за полтора часа, То как же вместе с Викторией у Иннат? А она что? Ничего не видит? Полагаю, видит, уверенно сказала Делла. И до сих пор не уволила? Нет, думаю, её вполне устраивает, что сиделка готова целовать землю, по которой ступает нога майора, высказала свои соображения Делла. Однако при этом она не осмеливается поднять на него глаза. Вам понятно, что я имею в виду? Понятно, понятно, задумчиво протянул Мейсон. И мне это не очень нравится. Гляди-ка, вот идёт Пол. Он подождал, пока Дрейк медленно, передвигая негнущиеся ноги, подошёл к мошенню. Ну как, Пол? Нашёл что-нибудь? Дрейк мрачно кивнул. Нашёл, но не знаю что. Что ты имеешь в виду, Пол? Но прежде всего путь жены моей Роуинн-ы проследить совсем не трудно. Она выбрала самую нижнюю дорожку. После первой четверти мили я заметил только один след туда и один такой же обратно. Они отчётливо отпечатались на мягкой влажной земле. Ведут следы к запертым воротам. Отмычки у меня с собой не было, поэтому я привязал лошадь, протиснулся сквозь щель в заборе. Заметил следы у тех деревьев в пол, нетерпеливо перебил Мейсон. Там был припаркован автомобиль, продолжал свой рассказ детектив. Или два автомобиля, во всяком случае, так мне показалось. Хотя тут что-то непонятное со следами колёс, как это поднял бровь адвокат. Дрейк вытащил из кармана тонкую книжечку. Здесь образцы рисунков всех протекторов. Тот автомобиль имел довольно изношенные покрышки. Одно колесо совсем лысое. Его практически невозможно определить. Однако я чётко идентифицировал сначала след правого переднего, затем левого и одного заднего. И тут я зашёл в тупик, Перри. Что значит зашёл в тупик? Не понял Мейсон. Видишь, ли, эти следы путают всю картину. Они Куда ты клонишь пол? Подожди, Перри. там три колеса а четвёртое совсем лысое предположил адвокат да не в этом дело я хочу сказать там вроде бы три колеса на одной стороне заключил детектив майсон нахмурился три колеса на одной стороне говоришь да три колеса на одной стороне упрямо повторил дрейк пол а ты не заметил там круглого пятна на земле Дюймов 8 или 10 в диаметре. На лице Дрейка отразилось крайнее удивление. Откуда чёрт побери ты узнал про пятно? Оно отпечаток дна ведра пол. А с тремя колёсами на одной стороне всё в порядке, так и должно быть. Ничего не понимаю, растерянно заморгал Пол. "Трейлер объяснил Мейсон. Под деревьями стоял и автомобиль, и прицепной трейлер. Из умывальника внутрь не вода выводится по трубе в специально подвешенное под дном ведро. "Да, очевидно так оно и было", признал Дрейк и Угрюм добавил. "Убить себя готов, что не догадался", Перри. "Из всего этого может следовать", заключил адвокат, "что в понедельник Марсия Уиннет с кем-то встречалась именно в этом трейлере. И похоже, Это встреча поворотный момент в её жизни. Дрейк согласник и Внол. В понедельник, но след уже остывший перри. Мейсон пожал плечами. Другого у нас просто нет, пол. Глава 5. Внимательно изучая отпечатки колёс, Мейсон нашёл подтверждение своим предположениям. Да, это был автомобиль с трейлером, пол. Нет сомнений. А это круглое пятно след сливного ведра можно считать приблизительно центром трейлера. Видишь? Тут отпечаток дополнительного колеса. На него во время стоянки приходится часть веса трейлера. Этот след даёт нам возможность определить длину трейлера. Его очевидно подавали задом, загоняя между деревьями Пэрри. Майсон, крадучись, прошёлся вдоль загородки. Не так-то просто было загнать его сюда, заметил он. А ну-ка поищем какие-либо отбросы вокруг. Если трейлер оставался здесь на ночь, то здесь должны быть консервные банки, картофельные очистки, ну и прочее в этом роде. Все трое разбрелись, тщательно осматривая каждый свой участок. Шеф Время от времени надо посматривать в сторону дома на холме, вдруг, сказала Делла. Не специально, конечно, а вроде как случайно. Кажется, в смотровой комнате кто-то есть. Как я и ожидал, ответил Мейсон, не поднимая головы. Впрочем, ничего уж тут не поделаешь. Вот она, периня неожиданного, воскликнул Дрейк. Куча банок и отбросов. Мейсон быстро подбежал к месту, где над небольшой впадиной фута в 3 шириной стоял Дрейк. Её образовала вода, темник дождей, сбегавшая по канаве вдоль дороги и подрывшая корни одного из развесистых дубов. С помощью двух сухих веток Мейсон, присев на корточки, выудил оттуда все предметы: среди них три сплющенные консервные банки, очистки лука и картошки, вощёная бумага, в которую заворачивали хлеб или бутерброд, бутылка из-под сиропа и смятый бумажный пакет. Пере аккуратно их рассортировал, не прерывая при этом своих рассуждений. Сплющенные банки дело рук человека, много бывающего на природе. А зачем их сплющивать, поинтересовалась Делла. Чтобы мелкие животные, пытаясь засунуть в них голову, не застряли, охотно пояснил Мейсон. К тому же, в таком виде они занимают меньше места, если их зарывать. Эта мусорная яма говорит о многом. Обитателем трейлера очевидно был мужчина. Обратите внимание: банка бобов, банка чили, картошка, хлеб, лук. Ни помидоров, ни салата, ни моркови, никаких овощей вообще. Женщина взяла бы с собой что-нибудь более разнообразное. Это самые маленькие банки из тех, что бывают в продаже. Чёрт побери. А это ещё что такое? Адвокат разорвал бумажный пакет и подцепил продолговатый кусочек бумаги, где были проставлены какие-то красные цифры. "Это же кассовый чек одного из магазинов, где берут наличными", воскликнула Делла. Мейсон взял чек в руки. "Очень интересно. Оплачено 15 долларов 94 цента. На обратной стороне чека есть дата, а вот эта цифра обозначает время". Продукты были куплены в субботу в 5:09. Похоже, пол наступает твоя очередь, Пэрри глянул на детектива. И что я теперь должен делать? спросил Пол. Сними номер в отеле Silver Strand. Открой там что-то вроде офиса. Найми людей. Много людей. Пусть покупают в том же магазине и приносят тебе чеки. Когда увидишь пробитый тем же кассовым аппаратом, что и этот, разозная человеке, купившим продуктов на 15 долларов 94 цента в субботу утром. Покупка на такую сумму всего через несколько минут после открытия магазина, возможно, привлекла чьё-то внимание. Дрейк кивнул. Сделаем что-нибудь ещё? Много чего. Делла, где та бумажка, с которой ты сделала копию? Делла Стрит сбегала к машине, нашла квадратный листок бумаги и вернулась. Дрейк с недоумением посмотрел на бумажку. Что это, Пэлли? То, что Делла нашла в смотровой комнате? Тебе это о чём-нибудь говорит? Какие-то размеры, неуверенно протянул пол. 8 дюймов и 5280 футов. 9 дюймов и полмили. 10 дюймов и четверть мили. Что означает такая последовательность дюймов? 5 6 7 8 9 10 и Ну а если предположить, что это не дюймы, а начал Мейсон? Предположим, что это число повторов какой-то суммы. Допустим, согласился Дрейк. Что тогда? Тогда числа могут иметь отношение к какой-нибудь лотерее. Сложи их, сухо сказал Мейсон. Сумма уже здесь, ответил Дрейк. 49 дюймов, 37817. Мейсон молча передал ему карандаш. Делла Стрит, наклонившись через плечо Дрейка, первая заметила ошибку. Шеф, сумма неверна, воскликнула она. Чего я и ожидал, ответил Мейсон. Вот только не знал насколько. Ну что ж, Давайте разбираться, Делла задумчиво нахмурила брови. Сумма. Подожди-ка, Пол. Кажется мне всё ясно. 45 дюймов 33.113, но выделено здесь 49 дюймов 37.817. Вычти их, сказал Мейсон. Ну и что получается? Делла быстро заработала карандашом. 4 дюйма 4704, адвокат кивнул. Думаю, когда мы распутаем это дело, то увидим, что самая важная цифра именно та, которой здесь нет. Запомни это, Пол. Она вполне может всплыть где-нибудь позже. Глава 6. Пери Мейсон торопливо взбежал по высоким ступенькам в смотровую комнату. Там не было никого, но бинокль снова смотрел на дубовую рощу, где припарковавали трейлер. Мейсон приподнял глазами к окулярам и снова обнаружил ту же картину. Левый показывал очень чётко, а правый только мутную рябь. Мейсон бросил взгляд на регулятор фокуса. Он был, как и тогда, установлен на -5. Надо переставить его в нор. Вдруг сзади послышалось какое-то движение. Мейсон резко выпрямившись, обернулся. В дверях стояла миссис Виктория Уиннет, а рядом с ней элегантная брюнетка в костюме для верховой езды с выражением крайнего удивления на лице. Миссис Уиннет, наоборот, сохраняла абсолютно бесстрастный вид. "Вот уж никак не ожидал увидеть вас здесь", произнесла она ледяным тоном, затем, повернувшись к своей молодой спутнице, добавила: Мисс Рексфорд: Позвольте представить вам мистера Пэрри Мейсона, адвоката. Дафна Рексфорд едва раздвинув губы, одарила его светской улыбкой. Между тем в её глазах промелькнуло нечто вроде испуга или скорее панического страха. Мейсон вежливо кивнул ей в ответ. Какое отсюда прекрасный вид, миссис Уинн, обратился он к хозяйке. Мой покойный муж проводил здесь немало времени. Сад действительно как-то манит. Дафна тоже очень любит бывать здесь. И часто спросил Мейсон мисс Рексфорд: "Да, изучаю птиц", ответила она. "Но поскольку вы здесь торопливо продолжила гостья: "Мой сеанс можно отложить до другого раза. Мне..." напротив прервал её Мейсон. "Я как раз собирался уходить. просто пытался определить конфигурацию участка они вместе со складом работают над каким-то горнорудным проектом пояснила миссис Уиннет с мистером Перемейсеном ещё инженеры и секретарша вы познакомитесь со всеми если останетесь на ужин о спасибо но я замялась гостья боюсь ничего не выйдет если клод собирается купить а где марсия Навещать друзей, сухо ответила миссис Уиннет. Пожалуйста, приходите. Да, но мне, мне надо бы, нерешительно продолжала мисс Дафн Норэксворт. Извините, но мне надо идти, вмешался в их разговор Мейсон. Клиент не должен ждать, надо же отрабатывать гонорар. Уверенно вы отработаете его, сполна, мистер Мейсон произнесла со значением миссис Уиннет. Пошли, даф, наберите себе стул. Так что вы говорили о ласточках? О, среди них есть полевая ласточка с увлечением начала гостья. Думаю, у тех кустов должно быть гнездо. Мне столько раз удавалось увидеть её точно в том месте. Мэйсон тихонько прикрыл двери, спустился по лестнице вниз. Майор Уинн, от хозяин дома, встретил его в гостиной. Как идут дела? сразу же поинтересовался он. Идут, коротко бросил Мейсон, а майор недовольно поджал губы. Только и всего? Вы ничего конкретного не можете мне сообщить или просто ходите кругами? Хорошая охотничья собака всегда ходит кругами, чтобы взять след. Мейсон был невозмутим. Значит, ничего определённого у вас ещё нет. Я этого не говорил, уклончиво сказал адвокат. Это вполне можно заключить из ваших слов, с досадой возразил майор. Мейсон сунул руку в карман брюк и резким движением вытащил оттуда бриллиантово-изумрудную брошь, которую нашёл в гнезде ласточки. "Знакома?" коротко спросил он, протягивая её на ладони. Майор застыл на месте. "Она, мистер Мейсон, она безусловно очень похожа на брошь моей жены". которую украли, уточнил адвокат. Полагаю, да. Благодарю вас, сказал Мейсон и снова спрятал брошь в карман. Могу я спросить, откуда она у вас? нерешительно начал Майор Руиннет. Пока нет, сухо ответил Мейсон. Раздался резкий телефонный звонок. Майор прошёл в кабинет, снял трубку. Это вас, повернулся он к адвокату. "Перри", прозвучал в трубке голос Дрейка. Мы тут кое-что откопали насчёт того чека из кассового аппарата. Мы нашли магазин. Девушка, работавшая в тот день, помнит нашего голубка, описала его. Мы разыскали кемпинг для трейлеров, где он остановился. Зарегистрировался под именем Гарри Драммонд. Он сейчас там? Нет, выехал вчера рано утром. Сейчас мои люди проверяют все кемпинги в округе. Мы найдём его. Известны номера его машины и всё такое прочее. Но вот что забавно, Пэлли, его также разыскивает какая-то бабёнка. Ты хочешь сказать? Нет, не то, что нас интересует, другая. Брюнетка молодая, высокая, стройная, спрашивала о нём у кассира, детально его описала и интересовалась, заходил ли такой человек. Те в отеле спросил Мейсон. "Да, устроил здесь что-то вроде офиса, а полдюжины моих людей гоняют по всея круги. Если не хватит вызову ещё. Скоро буду у вас. Хорошо будем ждать тебя. Пока." Мейсон услышал щелчок на другом конце линии, но не сразу положил трубку, продолжал прижимать её к уху, устремив взгляд на ковёр. Вдруг до его слуха донёсся ещё один щелчок. И телефон в кабинете коротко звякнул. Мейсон положил трубку, медленно повернулся к майору. Насколько я понимаю, у вас несколько параллельных аппаратов. Четыре, ответил тот. Нет, пять. В смотровой комнате тоже есть. Ах, да, я чуть о нём не забыл. Благодарю вас, сказал Мейсон после небольшой паузы.